Глава 31. Майкл. В Лондоне я никогда не просыпался раньше Астрид, но здесь, в самом воздухе, в солнечном свете и, может быть, в летнем зное, было что-то такое, от чего я почти всегда вставал с рассветом. Она спала, сбросив со своего золотисто-загорелого тела тонкую простыню. Одной из самых приятных особенностей этого нового заморского образа жизни, который мы вели вот уже месяц, мне представлялись простыни. Долой их и пуховое одеяло, даже покрывало на кровати здесь были из хлопка и не толще бумажного листа. На цыпочках я прокрадывался на кухню, ставил кофейник и наслаждался богатым, горьковатым ароматом. И по сей день, сваренный на плите кофе, густой, плотный, хранящий в себе древнюю историю, Совсем не похожий на бледный водянистый нос кафе напоминает мне об афинах. Если аромат кофе не пробуждал ее, я, взяв свою чашку, выбирался на крохотный балкончик, под тенью фиговых деревьев, спасавших нас от слепящих утренних лучей. Мы жили в обшарпанной квартирке в Газе с видом на газопровод, черным скелетом возвышавшийся на горизонте, и обожали ее. Она располагалась на первом этаже. с душем в коридоре и окнами во двор, и от того, ну, еще благодаря страсти прежнего жильца густой растительности, в доме было мало света, но свет этот был чистейшим классической греческой палитры. Словно пропущенный сквозь густые хвойные кроны или волны древнего моря, этот зеленоватый свет окутывал все Афины. Нам он доставался как бы фрагментами, играл в прятки с тенями, вспыхивал пятнами цвета. на потёртом терракотовом полу, на мутно-розовых стенах и блестящей голубой плитке вокруг газовой плиты, под левой коленкой астрид. Я сел на изящный стол из кованого железа и закурил. Наступил август, и город понемногу пустел. Через пару дней из Лондона приедет Джулиан, и мы присоединимся к ежегодному сборищу многочисленной кекладской диаспоры, отправившись на лодке в дом его матери на Сиросе. Мы планировали этот вояж несколько недель. Но теперь мне совершенно не хотелось ехать. Мне нравился неспешный ритм здешней жизни. Нравилось смотреть, как кружатся в солнечном свете пылинки на безлюдных улицах. Те, кто оставался, чувствовали себя едва ли не отщепенцами, объединёнными общей оторванностью от основной части общества. Мусорщики, вдовцы, холостяки, трудяги с понедельника по пятницу. Посетителями таверна, где мы стали завсегдатыми, были такие же иностранцы, как мы, иммигранты. Запойные пьяницы, бузукист, зарабатывавшие игрой для туристов на паромах, что отправлялись из пирея, а по вечерам музицирующие для нас бесплатно. Бузуки — струнный щипковый музыкальный инструмент, разновидность людни. В Греции инструменты, исполняемые на нем песни в стиле ребетика, долгое время считались вне закона. Музыка для бузуки была запрещена и не выходила за пределы таверн, где обычно собирались криминальные элементы. По субботу мы бывало ездили на Эгину. Астрид никогда прежде не путешествовала морем, и мы забирались на верхнюю палубу и подолгу любовались бескрайними синими волнами Саронического залива, с редкими вкраплениями каменистых зеленых островков и тянущимся за нами белым пенистым шлейфом. В пути нас неизменно сопровождали чайки, парившие высоко в небе. В полете они были куда менее агрессивными, чем на земле, словно идеально обтекаемые небесные суденышки. плыли они над нами. Когда на борту никого больше не было, она пела мне, по памяти воспроизводя подслушанные в баре греческие песни. Ее красивый с хрипотцой голос выводил бессмысленную тарабарщину из звуков и слогов. Из маленького порта мы перебирались на пляж и там плавали, флиртовали друг с другом, загорали и уплетали домашнюю тарамасалату и жареного на углях кальмара, в одной из ближайших деревушек, на террасе, утопающей в пышных красных геранях. Тарамасалата. Блюдо греческой кухни, смеси с копченой тресковой икры, лимонного сока, оливкового масла и чеснока, используется в качестве закуски. По сравнению с тщедушными растенницами, что выращивала моя мама в домашней оранжерее, предмет роскоши и гордости в ее скучной замкнутой жизни, эти цветы были словно пришельцы с Марса. Уже затемно мы возвращались в Пирей. Субботними вечерами там было особенно многолюдно и шумно. После дневного жара и зноя прохладный морской бриз освещал и очищал. А в августовской электричке из Пирея мы чувствовали себя, как на борту Марии Целесты. Парусный корабль, покинутый экипажем по невыясненной причине, и найденный 4 декабря 1872 года в 400 милях от Гибралтара кораблем «Деиграция». Классический пример корабля-призрака. Сама мысль о приезде Джулиана, шумного, хамовато-крикливого, была мне неприятна. Мне нравилось, что Астрид и Греция принадлежали только мне. Впрочем, нельзя сказать, что Астрид полностью мне принадлежала. Я и представить себе не мог, что она отдастся переезду с такой страстью и рвением. Я уже говорила о ее способности источать и дарить тепло. Что ж, по всей видимости, языковой барьер этому качеству не мешал. Так вот, по утрам свет, пробивавшийся сквозь листву фиговых деревьев, рисовал причудливые узоры на изгибах ее тела. Черты лица смягчены истомой. Иногда я прижимал ладони к ложбинке под ее ключицей, чтобы эфемерное стало осязаемым. Чтобы ухватиться за надежную материальность ее тела. Чтобы наши взгляды сцепились, как две половинки пряжки ремня безопасности. Ах, какое это блаженство, когда на тебя так смотрят. и, на твой взгляд, отвечают взаимностью. Осыпать ее плечи поцелуями, и сколы, и веки. О, да. Когда она открывала глаза, они светились. И мои, наверное, тоже. Вот только эти озарённые утренними лучами часы неизбежно уходили. И она вместе с ними. Внезапно, становясь вполне земной и практичной, она выпивала кофе, накидывала легкое хлопковое платье, расшитое по подолу ярко-синими анимонами, так и устремленных к солнцу. Перебрасывала сумку через плечо и скрывалась в тенистой пустоте здания, в прохладном, тёмном лестничном пролёте, где воздух был влажным и чистым, а акустика, как в церкви. «Ты куда?» «Ты сейчас будешь писать», — с покровительственной прагматичностью отвечала она. «А я пойду погуляю». И эхо её сандалий гулко шлепала по ступенькам. В первую неделю я никак не мог понять, чем она заполняла эти паузы. С того момента, как наши тела отделялись друг от друга и до тех пор, пока город не накрывал полуденный зной. Но то, что она так легко акклиматизировалась, совершенно меня не удивляло. Астрид от природы была наделена поразительным умением радоваться жизни. Мы прибыли в Афины недели через две после того, как нога Нила Армстронга ступила на поверхность Луны. Это событие мы наблюдали в Лондоне, вместе с Дженни и Джулианом в его квартире. Он сворачивал самокрутки и сам их курил, потому что я хотел сохранить ясность мыслей. На мгновение я отвел глаза от экрана телевизора, сияющего в полумраке молочным светом, под плавные, обволакивающие звуки «Moonhead Pink Floyd», и мой взгляд упал на ее бледное лицо. Это выражение всепоглощающего почти что религиозного восторга было так трогательно, что мне захотелось запечатлеть его в памяти во всех деталях, как на картинах старых мастеров. Спустя несколько недель я вновь увидел его, на этот раз в чистом утреннем свете, когда она впервые смотрела на Средиземное море. Тогда меня совершенно не занимала мысль о том, что она делает в эти ранние часы, таившие столько возможностей. И несмотря на раздражение, в котором я ни за что себе не признался бы, все это показалось мне вполне закономерным. когда до меня стало мало помалу доходить суть происходящего я шоу кристинаки привет кристиночка «Я Саскирия пано здравствуйте уважаемый панас жизнерадостно откликнулась она подняв глаза от блюда запечённой рыбой старик глянул на неё с искренней теплотой отпустил весёлую ремарку мне показавшуюся лишь набором согласных и гримас Бросил в мою сторону короткий, но откровенно оценивающий взгляд и снова скрылся в баре. «Это он с тобой разговаривал?» — недоверчиво спросил я. «Ага», — кивнула она, неумело отделяя пухлую тушку сардины от жесткого веера ее хвоста. «Как это он тебя назвал?» «А, меня тут все так называют», — беззаботно отозвалась она и вновь вернулась к своему важному занятию. «А как ты с ним познакомилась?» Не унимался я про себя, клокоча от возмущения. «Сама не знаю», — пожала она плечами. «Просто периодически пересекаемся с ним по утрам, когда я прихожу сюда пить кофе». Хм, и о чем же вы беседуете?» Она рассмеялась, проглотила то, что жевала и весело ответила. «Да не так уж мы много и беседуем, хотя уже выработали довольно красноречивый язык жестов». Тут я заметил, что паносы и сотоварищи тепло улыбаются нам из-за стойки. Когда взгляды наши встретились, старики воодушевленно подняли вверх большие пальцы. Я услышал, как один из них отчетливо произнес уже знакомое мне слово, означавшее «муж». Несколькими днями позже, отправившись вместе с ней на рынок, я был потрясен лавиной воодушевленных приветствий. Маленькие дети в дверях нашего дома, грузные горгоны с навечно застывшими на лице гримасы, которые в обычных обстоятельствах не соизволят и плюнуть в сторону молодежи. и, кажется, вся торгующая братья. Продавец, эдакий Адонис в интерпретации Дэвида Лоуренса, режиссер Мюзик Холл или автор пошлого викторианского романа непременно вывел бы его в амплуа отъявленного мерзавца, сально подмигнул ей, добавляя щедрую лишнюю ложку розовато-лиловых оливок в протянутую ею банку из-под варенья. «Ористы, Кристинаки!» «Вот, Кристиночка!» «Продавец оливок?» — прошипел я. Отправив оливку в рот, она широко ему улыбнулась. «Приятель Паноса», — объяснила она, махнув ему рукой. «Ну да, конечно». По всему выходило, что, невзирая на известную ограниченность в средствах коммуникации, уже через неделю Астрид умудрилась войти в их сообщество. Разумеется, она не стала одной из них, а была скорее на положении некой забавной диковинки, вызывающей умиление зверушки. Полагаю, будь мы в Англии, меня ждало бы обострение хронической мизантропии. Там это ее неразборчивое пушистохвостое дружелюбие ко всем и каждому несколько раздражало. Здесь же, под другим солнцем, близость к ней была, как близость к Дженни в первые семестры в Оксфорде. Пропуск в большую жизнь. Мы двинулись через пульсирующий жизнью рынок. Лазорно-черные мухи, вьющиеся над чанами с фосфорицирующим сыром, и тонущие в мутной жидкости медовые соты. Старушки в носках и сандалиях, вышивающие по белому хлопку, душистые пучки орегано, тимьяна и розмарина, терракотовые миски с йогуртом — главное мое открытие в новой жизни, и стопки раскрашенных икон, таких же смелых, насыщенных цветов, как на полотнах Матисса. Древние старики, давным-давно бежавшие из Смирны, спасались от утренней жары. Я старался не отставать от легконогой Астрид, ловко следующий по своему маршруту и, наконец, ошеломлённый и перевозбуждённый, присел рядом с ней на хлипкий плетёный стул в кафе. «Привет, Кристина!» Снова это имя. Похоже, ее тут действительно все так называли. Но на этот раз приветствие было произнесено по-английски, хоть и с резким, но благозвучным греческим акцентом. «Димитрис!» — закричала она, неуклюже вставая, чтобы его чмокнуть. Посиди с нами, ты занят? Это Майкл, мой парень. Он протянул руку, крупную, элегантную, тыльная сторона которой была покрыта теми же угольно-чёрными волосами, что и его лицо. «Очень приятно», — проговорил он, придвигая стул из-за соседнего столика. «Наслышан, наслышан». «Как странно», — подумал я. «А я вот о нём ничегошеньки не знаю». Изобразив на лице добродушное любопытство, спросил, как они познакомились. «Я гитарист», — Смущенно пояснил он. «Кристина услышала, как мы с друзьями играем в таверне, и на этой неделе пару раз выступила вместе с нами. Мы пытаемся учить ее греческим песням, но и об американских не забываем». Я слышал, как она поет. Обрывки нот по утрам, мелодии без слов, предзакатные часы. Только я полагал, что эти незнакомые мотивы она подобрала в баре, куда мы захаживали вечерами. «Почему вы репетируете утром?» — спросил я, стараясь не произвести впечатление, будто бы выискиваю прорехи в их легенде. Он недоверчиво посмотрел на меня и тихо ответил, так, будто бы ответ был совершенно очевидным. — Из-за асфалии по вечерам репетировать опасно. — Ах, да, — пробормотал я, чувствуя себя идиотом. — Как это я забыл о политической полиции? Шло второе лето режима полковников. И большинство афинин жили скромно и незаметно под зловещим оком Асфалии и военной полиции. Существование диктатуры не вписывалось в мою картину мира, и в то воскресное утро я еще не осознавал, насколько сильно во всем этом увязли Димитрис и его друзья. Мы непринужденно обменялись любезностями. Мне тогда и в голову не пришло, что для такого человека, как он, владеющего несколькими языками, образованного, он изучал математику в университете, Довольно странно проводить лето в Газе, а не на каком-нибудь райском острове. В тот же вечер мы ужинали вместе с ним и его друзьями. Реки сладкого белого вина, пикантные цацики, сливочная фава, горы свинины на гриле, салат с фетой, заправленный оливковым маслом и соком лимона. Казалось, все они отчаянно торопятся жить. Это читалось даже в их позах и жестах. Крепко сжатые пальцами сигареты... скрещенные ноги или подтянутые к выступающему подбородку колени, скинутые руки. Перед каждой фразой они подавались в кресле вперед, словно выталкивая ее и запуская как ракету. Я же жил так же, как и всегда, в убаюкивающих объятиях апатии. Ночной акрополь, белый, несокрушимый, суровый издержанный. сдержанный. Аппликация поверх фиолетового ночного неба. Тоненькие сосновые иголки и крохотные белые домики-анафиотики. Кошки с янтарными глазами. В августе там не души. Я пришел совершенно один, едва только на землю опустились сумерки. В Афинах, во всяком случае, тогда, я не был там уже несколько десятков лет, еще можно было увидеть скопление далёких звёзд, созвездия с греческими именами. Я сидел и курил, находя особое утешение в этом ощущении самого себя, песчинкой во Вселенной».